Глава 15. Вперед на Сычевку. Своим. Если бы Жуков был жив, авторы писем выражают безграничную, чуть ли не фанатическую веру в своего кумира, сотворенного ничьим-то воображением, а его служением Отечеству, делами во славу его, а не во вред. Красная звезда. 4 февраля 1997 год. Часть 1. Когда речь заходит о войне, мы вспоминаем Сталинград а вспомнив Сталинград, вспоминаем Жукова. Это он, величайший полководец XX века, был творцом одной из самых блистательных операций Второй мировой войны, а возможно и всей мировой истории. Сталинград – подтверждение неоспоримой истины, где Жуков, там победа. Сталинград – доказательство гениальности Жукова. Бросил взгляд на карту и сразу нашел решение – Прокричим же троекратное «Ура!» гению, а потом зададим вопрос о достоверности сведений. Давайте докопаемся до истоков. Давайте установим, откуда стало известно, что план Сталинградской стратегической наступательной операции предложил Жуков. Источник найти легко. Это сам Жуков такое рассказал. Это он сам себя объявил автором плана операции, правда, признавая, что был соавтор Василевский. Описано это так. Днем 12 сентября я вылетел в Москву и через 4 часа был в Кремле, куда вызвали и начальника генштаба Василевского. Верховный достал свою карту с расположением резерва вставки, долго и пристально ее рассматривал. Мы с Александром Михайловичем отошли подальше от стола в сторону и очень тихо говорили о том, что, видимо, надо искать какое-то иное решение. «А какое иное решение?» – вдруг подняв голову, спросил Сталин. Я никогда не думал, что у Сталина был такой острый слух. Мы подошли к столу. Весь следующий день мы с Василевским проработали в генеральном штабе. Перебрав все возможные варианты, мы решили предложить Сталину следующий план действий. Воспоминания и размышления. 1969 год. Страница 401-402. Из сказанного следует, что у истоков сталинской стратегической наступательной операции стояли трое. Сталин, Жуков и Василевский. Заслуга Сталина в том, что слух у него острый. Услыхал Сталин, что Жуков с Василевским шепчется, «Заинтересовался». Тут-то Жуков с боевым товарищем и подбросили верховному главнокомандующему гениальную идею. Жуков рассказывал, что Сталин сомневался в успехе, боялся рисковать, предлагал операцию проводить, но не такого масштаба, а скромнее. Но Жуков Сталина уломал, и все вышло как надо».